Послесловие автора. Работая над этой книгой, я наслаждалась каждой секундой. Однако, как и при создании других моих книг, я не смогла бы обойтись без помощи замечательных людей. Выражаю благодарность. Джейн Литл за прочтение, написанное тайком ради развлечения книги. Именно Джейн убедила меня поделиться этой книгой с читателями. А потом, когда я предприняла первую попытку опубликовать её за свой счёт, всячески поддерживала меня. Вивиан Ааронт за то, что она вышла за пределы своей зоны комфорта и прочитала книгу для новых взрослых. И просто за то, что она такая замечательная. Кристен Калихан за бесценные советы и безграничную веру в успех книги. Гвен Хейтс. Она самый милый, самый умный и смешной редактор, с которым я когда-либо работала. Шерон Муха. За острый глаз и за то, что она ни разу не жаловалась, когда я отсылала ей многостраничную рукопись и просила отредактировать и вычитать текст. Сари Хансон. За красивейшую обложку. Ни Нине Ботче, агенту по рекламе, моей спасительнице, за то, что она полюбила эту книгу не меньше, чем я, и позаботилась о том, чтобы о ней все узнали. А также всем, кто читал, полюбил, перечитал, обсуждал эту книгу, вам всем, ребята! Вы молодцы!